Глава 23. Сколько за хвост не тени, а до кота доберешься. Вот и утро настало. Рассвет. Точнее, до рассвета осталось всего ничего. Небо посирело. И там где-то впереди уже пролегла характерная тонкая полоса света. Миха поежился. Не то чтобы он нервничал, поздно уже, или рано, или и то, и другое сразу. Но вот как-то не по себе было. «Не высовываться», — повторил он в третий раз к ряду мальчишки. И тот не стал огрызаться, но лишь кивнул. Джер был бледноват и явно переживал, хотя изо всех сил старался не подавать виду. Госпожа баронесса, как обычно, в белом сегодня более чем когда-либо Походила на призрак и смотрела на Миху какими-то больными глазами. Во взгляде ее читалась обреченность, а еще то самое упрямство, которое не позволит отступить, даже когда все на самом деле хреново, что бы ни случилось. Михе было невыносимо смотреть на эту женщину, и он отвернулся: не открывать ворота, даже своим, пока меня не увидишь. А если. Тем более не открывать. Поговорить и через стену можно. А, и переговорщикам тоже. Не было у Михи Веры тем, кто внизу. И тем, кто придет сообщить о моей скоропостижной кончине. И тем, кто станет орать, что начался пожар, потоп, извержение вулкана. Он вздохнул. Причувствие было мерзковатым. Слушайся вон, маму, итак, хвора, и так хвораи! Если вдруг все-таки... В общем, отправь девочку домой. Тут ей не выжить, ладно?» Джер поднял руку и сказал. «Клянусь! От затрещины он увернулся. Чего?» «Хватит уже клятвами разбрасываться. Жизнь — штука сложная. И не факт, что выйдет исполнить клятву. Да и держит слово!» Он надулся от обиды. «В этом я не сомневаюсь, но повторюсь. Жизнь — штука сложная». Порой от нас мало что зависит, и еще. Мысль была здравой, логичной, и непонятно почему до этого Миха сразу не дошел. Станут говорить, что я помер? Погляди на Миару. Коль жива, то и я, стала быть. Магичка, которая держалась в стороне, ничего не ответила. Лишь полы длинного плаща запахнуло поплотнее. То ли холодно ей, то ли в принципе. А пора спускаться. Время-то конкретное не оговорено, но Миха шкурой чуял, пора. Время мать его для подвига. Во дворе суетился народ, люди, лошади. Отдельно в стороне держалась леди Алисия в ярко алом платье, и рогатый чепец на ее голове придавал фигуре ее какие-то совсем уж нечеловеческие черты. Вы рано встали, дорогая, ровно сказала баронесса. Лишь глаза слегка сощурились. «Я не ложилась, я всю ночь молила богов, чтобы даровали они моему благородному супругу победу», произнесла леди Алисия мягким голосом. «И теперь спешу воссоединиться с ним, дабы собственными глазами увидеть ее. Не смею мешать вам», баронесса произнесла это в сторону. «Вы и дочерей забираете?» Девочки стояли тут же, валом, чуть менее алым, чем сама леди Алисия, но все равно казались они яркими, не настоящими Им стоит увидеть победу отца. Вы в ней так уверены? Боги всегда были милостивы к моему мужу, леди Алисия взмахнула рукой. Его меч без устали разил недостойных и на миху уставилась, а к нему аккурат подвели лошадь, невысокую, крепенькую, вида самого меланхоличного. Именно то, что нужно. Леди Алисия скривилась. А Миха поймал Миару за локоть. «Что эта стерва вообще здесь делает?» Тихо поинтересовался он. «Ты же слышал. Молится». «Миара». «Они ведь сни в ссоре с баронессой. Формально. А стало быть, нельзя отказать им от дома без веской причины. Женщины, чтоб ты знал, не воюют». «Ну да, конечно. Миха взял и поверил. Но держись от них подальше». Миара была напряжена. Как правило, мужчины не стесняются привлекать своих невоюющих женщин для разного рода мелких дел. Конечно, напрямую к битвам отношения не имеющим зелье. Передала еще вчера. Не стоит опасаться. К сегодняшнему утру оно несколько подвыдохлось. Да и в целом, погоди. Она вдруг стала перед ним и обвела шею руками. Прикосновение холодных губ к губам со стороны выглядело поцелуем, но шею обожгло. Что? Это моя кровь. Миара не спешила отстраняться. Она прищурилась, сделавшись до нельзя похожей на кошку, которая лишь притворяется ленивой и расслабленной. Капля. В стекле. Почувствуешь что-то не так, хлопни. Стекло рассыплется, а кровь целителя на многое способна. «Боги! Какое бесстыдство!» «Не завидуй!» — огрызнулся Миха и обнял Магичку. «Что еще?» «Говорить губы в губы не слишком удобно. Кровь не только моя. Малявка сама пришла. Предложила. Так что, думаю, будет сюрприз. Что бы там ни готовили?» Ее руки накрыли его руки и спрятали в них что-то твердое. На вопросительный взгляд Миара лишь слегка пожала плечами. Там маг, если вмешается, то щит коварры спасет, от любого удара спасет, но хватит его на один раз, делать ничего не надо, он сработает сам, потом рассыплется, и все же Миора отстранилась, вот ведь. А нарочно она, ведь могла же ночью прийти, или потом, утром, или вообще передать свои чудо-средства с братом, который тут же хмурится, но как-то не всерьез. А она устроила шпионские игры. И не для Михи. Отступила. Снова в плащ замоталась, что мышь летучая. И вид делает, будто происходящее вокруг ее совершенно не касается. Миха же кое-как взобрался в седло, чем заработал презрительный фырк леди Алисии. Ну да, великий воин, а верхом ездить не умеет. Позор и только. Миха подобрал поводья, нашел взглядом Арвиса... Кивнул, мол, «Выпускайте». Замковая решетка поднималась медленно, а мост вовсе завис, будто раздумывая, стоит ли опускаться, но нет. Копыта загрохотали по дереву, и леди Алисия, хлестнув тонконогую лошадь плетью, вырвалась вперед. Она полетела, и ветер растащил алое полотнище ее наряда. А следом за ней устремились и падчерицы. Ехавший рядом маг покачал головой, «Что-то будет». Сказал он, нарушая молчание. Причувствие дерьмовое. Не только у тебя. Все-таки надо было травить и не выеживаться. А не это вот все. Пробурчал Миха, силясь не свалиться. Дикарь в верховой езде понимал не больше его и вообще предпочел бы добраться до места пешком. Идти-то недалече. Но нет, нельзя. Рядом громыхали доспехом стражники, облаченные по случаю в цветады варенов. Покачивалось над головой знамя, да и флажки на древках копий добавляли антуражу. А понад землей стелился туман, белесый, полупрозрачный. Он словно растворял и звуки, и запахи, и не спешил таять. Медленно поднималось солнце, а предчувствие крепло. Тебе лучше вернуться в замок. Миха поерзал и едва не сверся, ибо коню вздумалось шарахнуться вправо. Чудом лишь он удержался в седле. Только зубы клацнули. Поздно. Винченца прикрыл глаза. Уже поздно. Их ждали. Поляна? Нет, скорее лук. Правда, траву вытоптали, и серая земля, едва прикрытая полотном тумана, казалась мертвой. Сопровождение Хальгрима растянулось полукругом. Люди, кони. Людей немного. Дюжины две. Остальные где? В лагере? Готовятся? Главное, что их не видно, а вот эти, явившиеся при оружии, кони в броне, и сам Хальгрим выделяется что ростом, что этой вот броней, которая черна и зловеща, рядом с ним леди Алисия кажется еще более хрупкой, а девочек не видно. Миха отметил это и выкинул из головы, не хватало на такую ерунду отвлекаться. «Явился!» – прогудел Хальгрим, как почудилось с насмешкой. «А я уж не надеялся!» Надежда умирает последней. «Посмотрим, кто тут сегодня умрет!» Хальгрим погладил рукоять меча. Меч был внушительным, причем внушал отнюдь не богатством отделки, а размерами. Этаким приложить мало не покажется. Миха отвечать не стал, но спешился. «Стало быть, нормального коня у тебя тоже нет!» Он пожал плечами. Не объяснять же, что в пустынях с конями сложно, а в его родном мире они и вовсе по разряду экзотики проходят. «А племянничек мой где?» — дома остался. «Чего так?» — раннесусветное. Ребенку выспаться надо. Миха поскреб шею, а ведь доспех ему честно предлагали. Он его даже примерил, после чего наотрез отказался от подобной чести. Может, оно, конечно, и защищает, но двигаться... Железом обвесившись тяжеловато. А ты, как погляжу, заботливый! Хальгрим оперся на седло. И разумным кажешься. Может, все-таки миром... Я бы и рад, честно признался Миха. Да только ты ведь не отступишь, верно? Ни от мальца, ни от девчонки. У меня свои планы. А тебе что за дело, если не твоя? Не знаю, должно быть, гуманизм жить мешает. Это что за хрень? Хальгрим явно удивился. Хрени есть, да вот можешь честью назвать. Рыцарской? Миха опять плечами пожал. Ты не рыцарь и вовсе человек неблагородный. Какая у тебя честь? Какая уж есть. Он потянулся. Ну, так условия какие? До первой крови? До смерти. Хальгрим поправил поводья. Сражаемся, как сражаемся. Мои люди свидетелями, что поединок будет честным. Твои вон тоже. Если болен, скажи, дам еще отсрочку. Ложь. И вот это Миха почуял явно. Он покачал головой. Не стоит. Добре. Оружие. А у кого какое есть? Коня, если хочешь, дам. Обойдусь. Но сам смотри. Уговаривать его явно не собирались, впрочем, как отпускать живым. Хальгрим обернулся куда-то. «Эй, вы там! Кубок несите!» Кубок принесли, серебряный, украшенный чеканкой и камнями, которые ярко поблескивали на солнышке. А туман растаял, и погода хорошая. Такой бы загорать где-нибудь на берегу реки, а не дурью мается. Кубок наполнили вином и поднесли барону. Тот вытащил кинжал и провел по запястью. Темные капли упали в вино, а Хальгрим торжественно произнес. «Клянусь сражаться честно, и да услышат боги мое слово!» Кубок подали и Михи. Поклясться? чего бы и нет. Хотя клятве Хальгрима он не слишком поверил. Первым из кубка пригубил барон, явно показывая, что отравы нет. «Пей, наставник!» произнес он с насмешкой. Или не веришь? Веришь, не веришь. Миха повернул кубок к себе тем же краем, которого касался Халгрим, А то кто же их местных умельцев знает. Пригубил слегка, вернул. Дальше что? Совместная объединяющая молитва? обошлась без нее. Хальгрим тронул бока коня, и тот сделал шаг. Блеснуло солнце на пластинах доспеха. Жеребец наклонил шею и заржал. Звук этот резкий царапнул нервы. «Стал быть, конь тебе не нужен?» – уточнил Халгрим. «Смотри!» «Смотрю!» Миха не отрывал взгляда от человека, которого нужно было убить. И убивать было категорически нельзя. Вот что с ним делать? «Люди пусть отойдут!» Он облизал пересохшие губы, и дикарь завозился спеша теснить Миху. Обострились запахи, звуки стали резче. Звон металла а металл, хриплое дыхание Хальгрима, который тоже нервничает. Не так уж он уверен в собственной силе. Вонь розовой воды, прикосновение нежный ладони к доспеху, рука, которую Хальгрим стряхнул. Он раздражен, и леди Алисия обиженно поджимает губы, но отступает. Не только она. Люди пятятся. Они тоже чувствуют, что бой начинается. Вот-вот. Не было сигнала, ни рева рогов, ни Герольда, который провозгласил бы начало поединка. Просто конь вскинул голову, прижимая к ней уши, и снова заржал. А потом, повинуясь легкому движению всадника, сорвался с места. Тяжелые копыта ударили в землю, и та загудела. Опустилась, забрала, защищая лицо. Копье наклонилось, целясь в грудь. А еще медленно, кружась, словно осенний лист, Упал белоснежный платок из руки леди Алисии.